Глава седьмая. На поросшем лесом склоне горы на северо-западе Танри и Харта дакерс наблюдали из-за деревьев, как два подростка, нетрезво хихикая, стригли у обрыва дикую танрийскую шелковую овцу. Харт уже сто раз видел таких мальчишек, достаточно взрослых, чтобы считать себя настоящими мужиками, но слишком юных, чтобы помнить о смерти, которая ходит рядом. «Вот типичный пример, когда тебе надо просто спугнуть нарушителей», — тихо поучал Даккерса харт Браконьеры прорезали в англе проход с помощью нелегального портала и наняли пару ребят, чтобы те отправились в приграничные горы, отловили и остригли как можно больше овец. А шелковую шерсть они потом продадут на черном рынке. Некоторые за нее собственную бабушку продадут, но на легально добываемое сырье существуют квоты. Браконьеры ищут таких вот ребят, которым кажется, что влезть в тандрию за парой тюков шерсти. Это игрушки, обычно это скучающие детишки с приграничных ферм, которые умеют обращаться со скотом. «Хорошо, так что будем делать?» У дакерса блестели глаза в предвкушении приключений, и Харт решил, что столкнуть его в воду, чтобы научиться плавать, отличное решение. «Ты подойдешь к ним и покажешь свой новенький значок. Потом велишь бросить шерсть убираться, а то арестуешь. Я прикрою». Глаза дакерса потеряли блеск. «Что?» «А может, лучше вы сходите помахать значком?» «Я-то уже умею махать значком, это ты учишься». дакерс приценился к блеющей голубой овце и пьяным подросткам едва ли моложе его самого. «Это обязательно?» быть маршалом это не только героически сражаться с бродягами ты теперь на стороне закона а эти прохвосты его нарушают но я даже бродяг еще не видел харт уже знал что препираться с дакерсом смысла нет нужно было просто промолчать и эддес скучающий на него посмотреть дакерс всегда сдавался «Ладно», — пошел на попятный он с шипением, втянув воздух сквозь зубы. «Все получится, я рядом. Иди, наваляем». Харт хлопнул его по плечу, своего рода в знак поддержки. Таких дружелюбных жестов за ним обычно не наблюдалось, но, кажется, дакерсу это помогло обрести необходимую отвагу. Он расправил плечи и пошел к мальчишкам, а хард шел следом. «Прошу прощения, господа!» — властно окликнул их дакер с звенящим голосом. Харт решил, что это неплохое начало. Один из мальчишек машинально хихикнул, а второй застыл, побелев в свете фонаря. «Я маршал Даккер, служба тонрийских маршалов!» Тут дакер сбился. Между ним и юными правонарушителями повисла неловкая пауза. Он опустил дрожащую руку на мини-арбалет у бедра и заявил «Бросайте шерсть и останетесь в живых!» Сраное солёное море буркнул себе под нос Харт, качая головой, и прикрыл ладонью лицо, чтобы браконьеры не увидели его досады. Мальчишки переглянулись и расхохотались. «Давай заново!» — кашлянул Харт. «Валите домой, а то арестуем!» — велел им дакерс но они всё хохотали. «И...» — намекнул Харт. «И...» «А, шерсть!» — дакерс повернулся к парням. «И шерсть бросьте!» «Погоди-ка, у меня тут где-то разрешение», — сказал тот, что посмелее. Покопался в кармане комбинезоны и выудил оттуда средний палец под хихиканье друга. «Можно их пристрелить?» — спросил у Харта дакерс Харт был уверен, что это шутка, но на всякий случай твердо ответил «нет» дакерс попытался еще раз повторяю в последний раз бросьте шерсть и убирайтесь иначе арестую тот что понагле я достал из кармана фляжку и сделал глоток «Ой, боюсь боюсь геральд тоже в штаны уже надел, да он передал фляжку товарищу тот кивнул хохотнул и присосался к фляжке Тут Харт заметил, что по ветвям деревьев над мальчишками скачет хват, одержимый хват. Он подобрал с земли камень и бросил, сбив мелкого бродягу лягушачьего вида с ветки. Тот свалился прямо на противного дружка Геральда, размахивая лапами и вопя «Хват!» хриплым мертвым голосом. «Сними! Сними его!» — завопил парень, но Геральд взвизгнул, как паникующая свинья, и умчался, бросив друга, а тот стряхнул мерзкую шерстяную лягуху с головы и в ужасе бросился вслед за Геральдом. Восставший из мертвых хват перевернулся на лапки и запрыгал к дакерсу Один глаз вывалился из глазницы и болтался на связке. Даккерс застыл в ужасе, а Харт достал рапиру и трижды пронзил бродягу, с третьего раза попав в аппендикс». Из раны вырвалась душа, и Харт уже не впервые подумал, в каком же отчаянии и растерянности должна пребывать человеческая душа, чтобы захватить полусгнившего хвата. Но опять же, ему ли судить, он и сам все чаще чувствовал растерянность и отчаяние. Он вытер клинок платком, который носил в кармане и убрал рапиру в ножны, а потом взглянул на испуганного посмурневшего дакерса «Ну вот и твой первый бродяга». Даккерс не успел ответить, потому что в подлеске раздался шорох, кто-то низко зарычал, и оба маршала скинули головы. «А вот и второй», — сказал Харт, неотрывно глядя налево, где что-то шевелилось. «Между деревьев появился бродяга, женщина, одетая в рваное, грязное домотканное платье. На горле олили раны, нанесенные убившими ее бродягой яркими пятнами, выделяясь на безжизненной восковой коже». «Блин, сэр!» харт каждый день выделял час на стрельбу по мишеням а дакерс уже показал себя достойным стрелком он решил что позволит парню разобраться с этим этот еще свежий так что на тебя не набросится спокойно сказал он бери арбалет «Блин!» — заныл дакерс но сделал как велено, а Харт встал позади и начал раздавать указания. Ноги на ширину плеч, Харт пинком раздвинул ступни дакерса Арбалет в правой руке, палец на крючке, левая рука поддерживает правую спокойно и уверенно он стоял за спиной дакерса неспешно расстегивая кору собственного оружия держи на уровне подбородка да хорошо целься в правую нижнюю часть живота стонал бродяга ковыляя к ним блин по лицу дакерса градом катил пот «Тебе ли не знать, где расположен аппендикс?» — подбодрил ученика Харт. «Вот так огонь!» дакерс нажал на крючок. Болт полетел без промаха, и бродяга упал неподвижной грудой у корней осины. «Попал? Она мертва?» — нервно спросил дакерс не двигаясь с места, а Харт пошел проверить. «Она была мертва задолго до этого», — поправил его Харт, осматривая труп. Он посмотрел, как душа покидает тело и сказал, понимая, что Даккерс не увидит этого янтарного сияния. «Попал! С первого выстрела! У меня в первый раз получилось только с четвертого!» Даккерс сморщился и захлюпал носом. Харт подошел, опустил ладонь на его плечо, сжал. «Я веду себя как ребенок?» — вскликнул Даккерс. «Неправда». «Это непросто. Но ты должен понять, что ты не убивал эту женщину. Она уже была трупом, а твой поступок, то, что делают маршалы, — это акт милосердия. Слово «труп» напомнило о конкретной похоронщице, которую Харт на дух не переносил». «Знаю. Простите». дакерс громко всхлипнул, но слезы не останавливались. Не за что извиняться. Первые пару раз я ревел в голос. «Правда?» «Да, но если кому-нибудь расскажешь, голову оторву». «Не расскажу». дакерс рассмеялся сквозь слезы. «Дальше будет проще. Обещаю». Харт вновь по-отечески сжал плечо дакерса ощутил себя слюнтяем и выпустил его. «Надо еще кое-что сделать, прежде чем двинемся дальше. Проверить, есть ли на теле ключ удостоверения, завернуть его в парусину, выяснить, куда его полагается отвозить, когда и как. И шелковую шерсть тоже нужно захватить. Справишься? Если нет, ничего страшного». дакерс вздохнул. «Справлюсь». «Уверен?» «Да, сэр». Он расправил плечи, как перед встречей с шерстяными браконьерами, и Харт почувствовал прилив отцовской гордости, на которую не считал себя способным. Задумался, чувствовал для себя Билл также по отношению к нему, и сердце закололо. «Добрые боги», — подумал он, превращаясь в настоящую фабрику соплей. Он прокашлялся и вернулся к делу, подошел к телу и махнул дакерсу чтобы тот присоединился. Это тело еще не слишком разложилось, бродяги обычно не представляют для людей опасности, пока разложение не зайдет так далеко, что им понадобится новое вместилище. Но в каком бы состоянии ни было тела, первым делом я проверяю, проколот для аппендикс. Зачем я это делаю? Потому что если бродяга окажется за пределами Танрии, он может кому-нибудь навредить. Именно. Харт достал рапиру и проткнул труп, ощутив, что кончик скрежетнул по болту. Вытащил клинок и вытер насухо, прежде чем убрать. «Дальше нужно найти ключ. Про ключи знаешь?» «Ага. При себе полагается иметь ключ, чтобы, если ты умер здесь, душа смогла бы отпереть дверь в дом неведомого». Харт не питал к религии особой любви, но не собирался излагать свои язвительные соображения дакерсу Он понимал, что парень только что заглянул смерти в глаза, и случившееся повлияло на него, но поделать ничего не мог, так что продолжил урок. «Верно». Кроме того, любой, кто направляется в Танрию, обязан заключить контракт с официальным погребальным бюро, а по ключу можно понять, куда отвезти труп. Серебряная цепочка удавкой лежала на шее женщины. Харт вытащил удостоверение в виде ключа, которое сползло из-за спину и прочитал надпись. «Блин», — сказал он, и единственный слог плетью щелкнул на языке. «Что? Придется отвезти ее в Берцел и Сент». «Они такие плохие или что? Просто кошмарные. Да все они хороши. Пошли, дел куча». Харт показал дакерсу как заворачивать тело в парусину и не смог не отметить, насколько все стало проще, если делать в четыре руки, особенно спускать тело с горы. дакерс никакой работы не сторонился. «Давай соберем шерсти и хватит на сегодня, а?» — предложил Харт. «Будем ночевать с трупом? Ага». Даккерс вылупился на Харт. «Ну, ладно». Когда они перетащили всю шелковую шерсть в лагерь, где их ждали привязанные эквемары, дакерс изможденно упал на бревно. Харт задумчиво посмотрел на него и полез в сумку за бутылкой виски. Два дня назад они заехали на базу, якобы чтобы пополнить запасы, но на самом деле, чтобы Харт наконец сунул ответ на письмо в местный ящик немки -лимов. Когда он приложил к консервированному супу две бутылки виски, дама на выдаче подняла брови, не пытаясь скрыть удивление. Она ни разу не видела, чтобы Харт покупал хоть одну, а теперь сразу две. По мнению Харта, объяснения ей были ни к чему, так что он просто коснулся шляпы, прощаясь, и последние два дня таскал с собой эти две бутылки. А теперь следом за виски и сумки показалась кружка, два чайных пакетика, бутылочка меда и чайник. Харт разжег костер и принялся заваривать чай, а дакерс вяло наблюдал за ним. Когда чай настоялся, Харт сдобрил его изрядной порцией мёда и щедро плеснул в виски, а потом вручил кружку дакерсу «Что это?» — спросил тот, обхватив ладонями горячую кружку, будто плюшевого мишку. Как я и сказал Бассарею, виски мне нужен для лекарственных целей, а тебе вроде не помешало бы подлечиться. С лимоном вкуснее, но лимоны плохо хранятся. Пейте, маршал Дакерс. Дакерс поднял на него взгляд, и он понял, что ученик не упустил слово маршал. Дакерс отпил глоток, как велено, и выпучил глаза: "Ого, с лимоном получше, да". Дакерс криво ухмыльнулся. "Да и без лимона ничего". Палатку они не поставили, так что Харт сперва увидел, как Немкелим несется к ним между деревьев, а потом уже услышал его вопль. «Тук-тук! Почта!» «Привет, Басарей!» — сказал дакерс «И тебе привет, сэр дакерс Тебе четыре письма!» «Четыре?» — пораженно переспросил Харт. «Тебе всего одно!» — равнодушно сообщил ему Басарей. В конце предложения подразумевалось окончание «мудак» и сунул Харту конверт. Оно было подписано другу, почерк был уже знаком, округлый и аккуратный, и Харт почувствовал, как нелепо трепещет в груди сердце. «Погоди-ка», — попросил он Басарея, полез в сумку, выудил вторую бутылку виски и отдал ее. «Ты внезапно начал мне нравиться», — ответил Басарея и покрутил бутылку в лапах, рассматривая этикетку. Мы завтра поедем в город отвезти тело, так что проедем мимо ящика, но на будущее. Ну, знаешь, может, послезавтра вечером сможешь забрать ответы, когда принесешь почту». Басарей посмотрел на Харта, окинул взглядом бутылку в лапе, потом снова перевел взгляд на Харта. «Да она горяча, я погляжу». «На вид вроде кролика, на деле та еще свинья, да?» — сказал Харт, давая понять, что это вовсе не вопрос». «Просто озвучил то, что ты сам думаешь. Какая разница?» «Нет, я так не думаю. Хочешь виски или по морде?» Басарей дернул ушами, положил лапу на сердце. «Ну, какова милота?» «Чего?» «Ты такой милый симпатяга, когда дело доходит до этой девчонки, но просто медвежонок. Она просто друг. Харт показал письмо, на котором было ясно написано «другу». Босарей ухмыльнулся, показав обломок зуба рядом с большими резцами. «Плюшевый медвежонок, вот ты кто! Такой весь суровый снаружи, а внутри мякотка, когда речь идет о письмах от одной птички. Ну, прелесть! Тебе пора!» «Охренеть, как мило! Правда же охренеть, как мило?» — спросил у дакерса Босарей. Харт полоснул взглядом дакерса мол, попробуй только согласиться. Тот поднял руки, сдаваясь. «Без меня!» Босарей зубами вытащил пробку из бутылки, сплюнул ее на землю и от души приложился. «Лады, по рукам, заберу твои письма, Хамстон. Понял, а?» хэмстон лежал всего в паре шагов от нахальста на Мерси, и Харту не очень-то понравилось это напоминание. «Вали!» — рыкнул он. медвежанак пропел через плечо босарей и исчез между деревьев. «А он прав», — сказал Даккерс, когда Немкелим убрался. «Вы как раз такой суровый снаружи, а внутри, как зефирка». -ка, почему я взял тебя в ученики?» «Потому что я очаровашка». «Ага, очевидно». Харт пошуршал письмом в руке и постарался перестать улыбаться, как плюшевый медвежонок. В конверте бились возможности. «Читайте», — сказал дакерс «Не обращайте на меня внимания, или снова пойдете отлить». «Ты уволен», — Даккерс рассмеялся, но Харт так радовался тому, что пацан пришел в порядок после первого убитого бродяги, что не смог разозлиться на него. «Кто шлет тебе все эти письма?» — спросил Харт, кивнув на пачку конвертов в руке Даккерса. Даккерс один за одним перебрал конверты, читая имена отправителей. «Мама, Лоррейн, сестра. пяги сестра. Надин, сестра. У тебя вроде и брат был». «Ага, но он засранец. Ладненько, я пошёл спать, а вы читайте спокойно своё письмо. Ты своё читать не собираешься?» «Я бы хотел, на меня кое-кто подпоил. В качестве лекарства». Харту пришлось закусить щёку, чтобы не улыбаться, глядя на дакерса хоть он и не понимал, почему этого делать не следует. «Да как скажете?» — дакерс залез в спальный мешок. «Спокойной ночи, сэр!» «Ночи. Сэр? Что?» Повисла пауза, и Харт поднял глаза от письма и увидел, что Даккерс пялится на него с бесхитростной признательностью. «Спасибо за все!» У Харта так потеплело на душе, будто он сам приложился к лечебному чаю. «Все в порядке, Даккерс», — ответил он. На этом Даккерс повернулся на бок, а Харт прочитал в свете костра свое письмо. «Дорогой друг, я определенно не хочу прекращать переписку. Обещаю писать тебе, пока ты пишешь мне». Но нам нужно обсудить кое-что очень важное, и особенно то, что ты предпочитаешь чай, а не кофе. Что это за чудовище такое? Кофе — буквально дар новых богов. Как можно пить вместо него кипяченую траву? Я была готова все бросить, но раз ты любишь собак, то я решила простить твой позорный вкус в горячих напитках. Что удивило бы во мне других?» Сначала я решила, что ответить на этот вопрос будет интересно, но так и не смогла придумать ни единого ответа. Вряд ли кто-нибудь удивится, если узнает, что я люблю читать романы, особенно про любовь, что я ненавижу готовить, но поесть люблю, или что я во весь голос подпеваю любимым песням «Пока плаваю в ванне». «Единственное открытие, которое может удивить, это то, что мне нравится моя нынешняя работа. Не вдаваясь в подробности, это такое дело, которое обычно считается противным. Должна признать, порой оно так и есть. Но моя работа — это помощь людям, это добро. Я помогаю другим, и это несет им утешение. Многие ли могут сказать то же самое о своей работе? К тому же так я могу познакомиться с разными людьми, которые приехали издалека или куда-то уезжают». Например, сегодня я познакомилась с джентльменом, который приехал из врат Тамбера, из самого Хонека. У него были потрясающие усы и миниатюрные фото жены в часах. Беззаветно влюбленные в жен мужчины всегда мне нравятся. А тебе? У нее красивая улыбка. Красивые улыбки мне тоже нравятся. Жаль, что тебе вряд ли попадается много влюбленных мужей и улыбчивых жен на работе, даже если ты теперь не одинок так, как раньше. Что изменилось? Кто этот человек или люди? Какие они? От чистого сердца твой друг. По скриптам Я вообще люблю сладкое, так что от пирога не отказалась бы, но сердце мое навеки отдано славному торту с глазурью, особенно шоколадному, которому отлично подходит чашечка кофе, чуточку молока без сахара. Харт перечитывал письмо, и глаза его все сползали на строчку. Я во весь голос, подпевая любимым песням, пока плаваю в ванне. Он ничего не мог с собой поделать. Все представлял себе некую женщину в ванне, такую пышногрудую любительницу шоколадных тортов. «Да она горяча, я погляжу», — зазвучал в ушах бесстыжий голос Басарея, но Харт все равно представил себе нежные ножки, согнутые в коленях и уходящие в пену, как две гладкие блестящие горы, намекающие на божественную долину под водой. «Просто озвучил то, что ты сам думаешь. Боги, как же его бесило, что Басарей не ошибался». Но чем больше он дорисовывал в воображении эту картинку, тем больше расплывчатый женский силуэт напоминал кошмарную Мерси Берцл. Это положило фантазиям конец. Его подруга не заслужила такого. Он встряхнулся и вернулся к письму. Не вдаваясь в подробности, это такое дело, которое обычно считается противным. Что за работа такая неприятная, но добрая? Сантехник, уборщик, мусорщик, вынос памперсов, но на такой работе вряд ли встретишь много народу. Тут он вспомнил, что сказал дакерсу сегодня днем. А твой поступок, то, что делают маршалы, это акт милосердия. Милосердие, доброта, помощь. Вдруг эта женщина тоже маршал. Харт припомнил всех, кого знал, но не смог поверить, что кто-то из них написал это письмо, хотя, опять же, может быть, кто-то из них куда лучше, чем ему кажется. Такие люди, которым в самом деле нравилось встречать всех этих охотников за сокровищами, которые приезжали и уезжали из Танрии, или хотя бы беззаветно влюбленных в жен мужчин и улыбчивых женщин, вроде тех, о ком она говорила, «красивые улыбки мне тоже нравятся». Харт знал, что он не улыбчив, а если и улыбался, результат едва ли можно было назвать красивым. Понравился бы он подруге или нет. Но опять же, эти письма давали ему повод для улыбки, пусть даже внутренней. «Куда легче быть собой, когда ты лишь бумага и чернила, когда она не всматривается в тебя, пытаясь догадаться, кому из бессмертных ты приходишься с сыном, вместо того, чтобы искать, каков ты сам». Он снова перечитал постскриптум и вдруг позавидовал тортикам. Пришлось напомнить себе, что эта женщина может оказаться бабулей лет восьмидесяти с выжившим из ума дедом и полным домом кошек. Воображение вновь захватила картинка обнаженной женщины в ванне. И какого хера эта женщина была так назойливо похожа на Мёрси Берцел? Он снова прогнал это изображение. Мало того, что приходится иметь с Мёрси дело за границами Танрии, не хватало еще, чтобы она влезла в эту идеальную переписку, в эту дружбу, в то единственное настоящее и чистое, что у Харта было в жизни. дакерс всхрапнул во сне, лицо его в свете костра выглядело совсем нежным и юным. Харт вспомнил, как парень держался весь день, сначала с шерстяными браконьерами, потом с бродягой. Он перепугался, но не медлил. Еще он показал, что способен обдумывать свои решения и рассуждать, верно он поступил или нет. Для маршала такая рассудительность была хорошим качеством, да и вообще для кого угодно. И Харт вдруг понял, что эти письма — не единственная перемена к лучшему в жизни в последнее время. «Кто этот человек или люди?» какие они он достал бумагу и ручку а еще пачку конвертов которыми закупился в лавке слегка улыбнулся дакерсу эта улыбка он прятал до сих пор и написал сверху страницы дорогой дрог улыбка стала шире когда он вспомнил что завтра им с дакерсом предстоит вернуться в ветернете чтобы отвести тело а значит получится в скором времени бросить письмо в ящик